Глава 5. В ожидании напарника я позвонил начальнику пожарного расчета, который дежурил четыре дня назад. Третью урну потушили довольно быстро, потому что звонок поступил сразу после возгорания. У меня мелькнула надежда, что пожарных вызвал сам улыбающийся человек. Тогда можно будет определить номер телефона и, может быть, даже получить образец голоса. Но начальник расчета развеял эту надежду. Подростки собирались почтить память товарища, которого насмерть сбила машина. Они и позвонили. «Понятно. Надеюсь, прижмете урода, который урну поджег. У нас на другом конце города дом горел. Пришлось оттуда часть бригады перебрасывать». «Урод уже свое получил», — сказал подошедший с а т и Я нажал отбой. й н о что тут у нас?» Сатти осмотрел урну, попытался ее открыть. Криминалисты едут. «Быстро сработано!» Он оставил урну в покое и смерил меня подозрительным взглядом. «С чего ты взял, что это был он?» Камера засняла. На записях с уличных не было, велосипедист мимо проезжал. С камерой на шлеме. «Надо же, как удачно подвернулся!» «Это дело становится охренительно странным», — Сатти посмотрел на меня. «И что, по-твоему, внутри?» «Какой-то предмет, завернутый в тряпку. Значит, в первых двух могло быть то же самое?» «Криминалисты сейчас выясняют, где они. Может, уже на свалке, а может, еще в мусоровозе. Но те обгорели сильнее». Сатти хмыкнул. Наступила неловкая тишина. с к о р е прибыли криминалисты. Они еще не закончили работу на берегу канала и совсем не обрадовались, когда их сорвали с места убийства ради расследования хулиганства. Но Сати так на них глянул, что они принялись за работу. Разрезали пластиковый корпус урны, отделили от металлического каркаса, запахло застарелой гарью. «Нет, вы только поглядите!» пораженно произнесла эксперт. «Мы подошли к урне, заглянули внутрь. Ничего, кроме обгорелого, скукоженного, промокшего мусора. Красота!» — сказал с а т т и и ради этого вы оторвали нас от дела?» «Нет. Чтобы услышать твой голос, дорогуша, упакуйте содержимое». Эксперт пристально посмотрела на Сатте, и пожала плечами, решив, что не стоит с ним связываться. Она и ее напарник принялись доставать из урны горелый мусор, покореженные жестяные банки, спучившиеся пакеты из-под чипсов, сморщенные коробки от фастфуда и перекладывать их в пакеты для улик. Мы с Сатти отошли в сторону. «Это точно был он», — сказал я. Сатти пристально на меня посмотрел. «Ну-ну, забавно получается». «Что именно?» «Парс перебрасывает тебя с дела Зубоскала на м у с о р к е и ты умудряешься за считанные часы найти между ними связь». «Я несколько дней этим занимался. И раз они связаны друг с другом, я-то тут при чем?» «Надеюсь, у тебя есть запись». «Стромер на короткой ноге с криминалистами. Если она проведает, что ты их сюда пригнал мусор разгребать», то ей сообщить об этом Парсу такой же пустяк, как подружку пальцем оттрахать. День выдался тяжелым. Меня отстранили от расследования, вынуждали уволиться, анонимно запугивали. Терять было нечего. Хотя мы стояли далеко от остальных, я тихо сказал, глядя Сатте в глаза, «Знаешь что, Питер?» Он выпрямился. «Что? Без толку снаружи отмываться?» если дерьмо внутри. х р я б н и своего антисептика, всех осчастливишь». Я уже повернулся, чтобы уйти, но Сатти схватил меня за руку. Его пальцы впились мне в запястье чуть ли не до кости. Он улыбался, его глаза светились злорадством. Я дал ему повод, которого он столько ждал. «Вот оно что!» – процедил он сквозь зубы. «Считаешь свои яйца неприкосновенными, красавчик? А знаешь, почему нас еще не уволили? Потому что в один прекрасный день понадобится козел отпущения. Угадай, кто это будет!» Он рассмеялся. «Мы оба знаем, кого выберет Строммер. Мне наплевать, что она обо мне думает. Убери чертову лапу!» Сатти н н и шевельнулся. «Хочешь подраться при свидетелях, Сатти? Мне, в отличие от тебя, нечего терять!» Он понял, что я не шучу, снова улыбнулся, выпустил мою руку и отошел. «Детективы!» — позвала нас эксперт. Мы обернулись. Она держала в руке пакет для улик с двумя пухлыми пачками опаленных купюр. Мы с Сатти переглянулись и вернулись к урне. На дне, среди мусора, виднелась тряпка, которую выбросил улыбающийся человек. полусгоревшее полотенце с еще одной пачкой денег. «Что одному хлам, то другому сокровища», произнес Сатти. Никто не засмеялся.